Глава четвертая Ярмарка Сказка про козленка, который умел считать до десяти, вовсе не сказка, а басня. Деткам не понять, от чего вдруг милые зверушки так взъелись на грамоте. Этого не понять и взрослым, пока они не столкнутся нос к носу с податной системой. Изобретение налогов перевело в л а с т ь из разряда хищников в разряд паразитов, если вообще не сотворило эту общественную конструкцию. Тихо п о т я г и в а т ь людскую кровушку куда логичнее и проще, чем каждый раз отбирать добро с боем, уничтожая в соответствии с учением о естественном отборе больных и слабых противников и тем самым согласно того же учения укрепляя породу мятежников. Паразитизм вершина эволюции, что бы там н и говорили биологи. В Российской империи таким ученым козленком стал Петр Великий. Он посчитал людей, желая заставить их платить подушный налог и поставлять рекрутов в армию. Мне не привыкать к прелестям государства, я успел пожить в различных его разновидностях, а в те времена, из коих меня в ы т р у л и налоговые ставки Петра могли в ы з в а т ь разве что смех. Однако перепись населения имела еще одно следствие, касающееся меня напрямую. Не проявив должного понимания к начинаниям Петра, народ принялся расползаться по глухим углам, и в целях его народа отлова власть прибегла к тотальному контролю и паспортному режиму. Я имел на руках целых два паспорта. Один фальшивый, купленный у турков в Берлине, другой подлинный российский. Оба они только прибавили бы хлопот, предъявив их местным стражам порядка. Потому выныривая из реки времени, я выбрал местечко удобное как для того, чтобы избежать лишнего внимания властей, так и для решения некоторых насущных проблем, первой среди которых была легализация. Я рассудил так: коли существует государство, то оно что-нибудь ограничивает, запрещает. А где есть ограничения и запреты, там всегда найдется место черному рынку. Разумеется, подобные места не значатся в путеводителях или на информационных щитах, но опытному контрабандисту не составит труда разыскать коллег. Во все времена и во всех странах искать подпольный рынок следует рядом с рынком обычным. А из обычных т о р ж е щ на ум в первую очередь приходила легендарная Макарьевская ярмарка. Грести до Лыскова пришлось издалека. Мне удалось выскочить в среднем течении Суры, где в школьные мы с приятелями устраивали байдарочные походы, м а с к и р у я с и м благообразным термином "веселые пикники с портвейном, одноклассницами, гитарой и прочими нехитрыми радостями жизни". Здешний ландшафт я хорошо помнил, причем помнил как раз в нужном ракурсе, а некоторые пейзажи, как выяснилось, дошли до наших дней почти нетронутыми. Родные с детства виды едва не спровоцировали попытку нарушить запрет. Но глубоко вздохнув и смахнув скупую мужскую слезу, я отправился в путь. Макарьевская ярмарка каждое лето устраивалась возле одноименного монастыря. Вообще-то такое название несколько коробило слух, вроде как Рюмочную именем Сергия Радонежского назвать, но церковные власти полагали иначе, и не только полагали, как вскоре выяснилось. Братья превратила т о р ж е щ е в доходный бизнес. Как подлинные хозяева жизни, монахи ходили по торговым рядам, п о д о б р о м у улыбаясь купцам. Еще бы, ведь им не приходилось выкручивать торговцам руки и ставить утюги на пузо несговорчивых клиентов. б о г а т с т в о само плыло в руки. Даже когда правительство отобрало у обители право на десятую часть дохода, она зарабатывала на сдаче в аренду балаганов, сараев на плате за хранение товаров в период между съездами. Черные рынки похожи один на другой. Уж я-то повидал их, пока промышлял контрабандой. У людей, зарабатывающих на жизнь нелегальным товаром, глаз наметан. Всякий слоняющийся без дела, но держащийся в тени человек потенциальный клиент. Стоит потолкаться среди зевак и к тебе обязательно подойдут с вопросом не надо ли чего. И какая бы просьба н и прозвучала в ответ, ей не удивятся и, скорее всего, найдут возможность помочь. Конечно, существует опасность нарваться на копа, но того всегда можно вычислить по сочувственным и одновременно выведывающим вопросам. Мол, что, братишка, в бегах? Нелегко пришлось. Профессиональный преступник не станет лезть в душу клиента, разве что уточнит, какого рода требуется услуга и обговорит цену. Ну а уж если никто из коллег не клюнет, всегда можно поискать цыган. Этот народ себе на уме. Он презирает чужую власть и за вознаграждение всегда готов выручить страждущего путника. Долго тераться в т о л ч е е не пришлось. Уже к полудню объявился худощавый парень с лотком, продающий в разнос всякие мелочи. Он спросил, я ответил, он назвал цену, я согласился, уточнив, что монета будет старая из склада. Да хоть из могилы, сказал он. Захочешь на новую помогу обменять. Моего знакомого звали к о п ы т о м а как будут звать меня, зависело от исполнения заказа. На следующий день я поджидал лоточника возле балагана, торгующего сладостями. Зря я такое место выбрал. Один вид з д е ш н и х леденцов вызывал отвращение. Поддельные восточные лакомства походили на куски оконной замазки или даже чего похуже, если принять во внимание мух, что тучи роились вокруг, ползали по товару, продавцу и п о к у п а т е л я м К счастью, очень скоро на плечо опустилась ладонь. Копыта не заботятся о конспирации, прямо тут же и протянул тугамент. Я с л а б о представлял, как должно выглядеть удостоверение личности середины XVIII века, не знал толком, какие вообще документы обязан гражданин держать при себе. Подорожную грамоту, паспорт или что-то в этом роде. Русская литература из школьного курса в этом вопросе обошлась без подробностей. Почти все писатели вышли из дворян, а у них голова болела меньше по этому поводу. Я сделал вид, что тщательно изучая бумагу, хотя на самом деле смог разобрать текст лишь через с л о в о Пришлось положиться на воровскую честность и здравый смысл человека, желающего сохранить бизнес. Пропускное письмо, как назывался документ, сообщало примерно следующее: объявитель всего. Крестьянин деревеньки Дубки ч е р е м о ж с к о й волости Ярославского уезда Ивашка Прохоров сын с а ф о н о в отпущен помещиком Федором Александровичем Корнеевым на отхожий промысел по каменщескому делу сроком от нынешнего числа на один год, то есть будущего 756 года до марта месяца. А по прошествии выше показанного срока о н о в а с а ф о н о в а нигде не удерживать, но высылать обратно в Ярославский уезд. Далее указывался возраст – тридцать два года и описание внешности: ростом такой-то, лицом се к о й т о глаза такие-то, волосы се к к и е т о Из особых примет о т м е ч а л о с ь только л е г к о е косоглазие. В конце документа сообщалось ветиеватое название какой-то канцелярии, печать которой прилагалась к документу. Затем следовали подписи чиновников, помещика и дата выдачи. Довольно размытая словесная картинка меня устраивала. Небольшую разницу в возрасте скрадывала борода. Ко сглази, если возникнет нужда, можно симитировать. Я тут же поупражнялся с этим, вызвав ухмылку копыта. Прочие черты вроде бы совпадали. Правда, насчет роста нужно будет уточнить, сколько составляют эти самые два аршина и шесть вершков. Не думаю, чтобы разница о казалась большой. Лоточник наверняка подбирал бумагу с близкими параметрами. Он внимательно осмотрел меня во время первой встречи. Фотографии на документ, понятно, не клеилась. Не было ни подписи самого Ивашки Сафонова, ни хотя бы отпечатка его пальца. Полицейское государство делало первые робкие шаги, и местных стражей порядка оставалось только пожалеть. Впрочем, они имели гораздо больше свободы по части арестов и допросов, чем вполне компенсировали отсутствие компьютерных баз данных и зияющие провалы в знании таких дисциплин, как судебная медицина или дактилоскопия. Ты только на ярманке не особо бумагой размахивай, о с т е р е г копыта. И в о л о с т ь эту не суйся. Я вообще не собирался путешествовать с подложными документами, но не хотелось получить явную фальшивку или пропускное письмо мертвеца. Куда пропустят по такому письму большой вопрос? Не прямиком ли через ворота Святого Петра? Но спрашивать о таких д е л и к а т н ы х вещах я не р и с к н у л а потому спросил, будто бы проявив добросердечность. А тот мужик, на которого бумага выправлена? А что мужик? удивился латочник. Он не пропадет. Все равно целый год из монастыря не вылезет. Он ведь там каменщиком подвизается. Монахи з д е ш н и е но сворот этот т я ж е л о й р а б о т ы Ладно, буркнул я. Заделаться крепостным крестьянином совсем не то на что я рассчитывал. От одной мысли, что пусть формально, пусть конспирации ради я буду ч и с л и т ь с я ч ь и м т о рабом, меня пробирало зноб. Я почувствовал себя северным оленем, на ухе которого выстригают родовой знак, быком которого прижигают тавром. И твердо решил поменять документ на что-то менее унизительное при первом же удобном случае. Но каким бы оно ни было, пока пропускное письмо давало возможность свободного передвижения, а именно к этому я и стремился. Вспомнив старые добрые времена, я спросил у знакомца, нет ли на здешнем рынке нужды в каком-нибудь товаре, какой привозить запрещается, но который возьмут с удовольствием. Лоточник пожал плечами, но обещал разузнать у своих вязниковских. Похоже, он и сам промышлял контрабандой, и появление конкурента воспринял кисло. Еще есть одно д е л ь ц е сказал я. Мне нужно кое-что разузнать о н и ж е г о р о д с к и х купцах. Тут я тебе не помощник, задумчиво произнес к о п ы т о Слухи кое-какие ходят, конечно, на то она и я р м а н к а Но что в них правда, что ложь сказать не могу. Не особо я с купцами вожусь. Некоторое время разглядывал с любопытством, словно оценивая возможности залетного ракетира цапнуть за в ы м и нижегородскую буржуазию, затем сказал: "Подскажу, кому в нижнем обратиться можно. Есть там один трактир, где народ всегда крутится. Работу ищет или нанять кого хотят. Новости опять же узнают. Хозяин его среди купцов свой. Ежели подход найдешь к нему, то много чего расскажет." Получив лишнюю монету сверх оговоренной платы, к о п ы т а смешался с толпой, а я уже не таясь прошелся по рядам и прикупил кое-чего из одежды. Простонародное платье не слишком подвержено моде, но кое-какие детали за 250 лет малость изменились. Кроме того, я решил обзавестись гардеробом, дабы выглядеть не таким босиком. К крепостному, конечно, не пристало ходить в богатом кафтане, но я планировал посетить дома, где в е т х о е п л а т ь е могло снизить рейтинг. Делая покупки, я заметил слежку. Молодой парень с выдающимся носом несколько раз попадался мне на глаза. Его красная р у б а х а мелькала то там, то тут, вроде бы в стороне, но всегда где-то рядом. Когда я делал покупки, н а с а т ы парень останавливался у соседних лавок и прикидывался, будто рассматривает товар. Такой себе обычный таптун, можно сказать классический, только что очки солнцезащитные не носит и воротник к ушам не подтягивает. Вопрос в том, кому он служит. Маловероятно, что за слежкой стоит полиция или тайная канцелярия. В XVIII веке их штаты еще не раздулись до наших грандиозных масштабов. Да и не зачем тратить столько сил, приглядывая за мелкой личностью, чтобы проверить какую-нибудь догадку. Гораздо проще подвесить о н у мелкую личность на крюк и спросить напрямик. И даже если это окажется не в меру у р а ь н ы й агент полиции, то волноваться все равно не стоило. В этой эпохе за мной пока не значилось преступлений, а дежурного любопытства меня защищала только что купленная бумага. Показывать ее на ярмарке, конечно, рискованно, но один раз должно сработать, а второго раза я ждать не стану. Хуже, если меня решила потрясти местная мафия. к о п ы т а хоть и выглядел порядочным контрабандистом, мог поделиться с дружками подозрениями насчет состоятельного клиента. Слишком уж провокационно звучали мои вопросы, слишком тугим выглядел кошелек. От мафии скрыться сложнее, но и нападать посреди многолюдного торга она вряд ли решится. Оставались еще гоблины. Эти больше раздражали, чем представляли угрозу жизни. За время нашего знакомства они имели массу возможностей тихонько шлепнуть меня, но не стали морать руки и репутацию. Так что пусть себе следят, а когда придет время воплощать замысел, я придумаю, как избавиться от присмотра. Что я хочу сказать? Никакого шестого чувства не существует. Обычная подозрительность, усиленная замеченной слежкой, осторожность, вызванная чуждой средой, а главное, то п о т ног за спиной. Вот и все слагаемые чувства, что заставили меня машинально шагнуть с т р о п ы в сторону. Сильный удар в спину вынудил сделать пробежку. Я почти сумел сохранить равновесие и устоять на ногах, но на последнем шаге споткнулся и повалился в траву. Прежде чем пришла боль, я успел перекатиться и добраться до пистолета. Человек шесть или семь с дубинами, гирьками и ножами неспешно окружали гарантированного, как они полагали, клиента. Нападение, предпринятое из подтяжка, сокращало список подозреваемых. Гоблинов явно можно вычеркивать. Не их стиль. Вряд ли так развлекаются издешние правоохранительные органы. Ну, то есть пары веков раньше, пожалуй, пары веков позже тоже не исключено, а вот сейчас вряд ли. Скорее всего, слишком многие на ярмарке увидели мелькнувшее серебро, и вопрос для меня теперь только в том, причастен ли к нападению к о п ы т а Очень бы не хотелось потерять столь ценного кадра. Впрочем, среди разбойников я его не увидел. Верный Чизет не подвел, отплатил за заботу. Много миллионов лет я берег его от непогоды, воды и грязи. Смазывать не смазывал, либо нечем. Но заботился, наверное, лучше, чем о собственной шкуре. Сказались и регулярные упражнения на приватных стрельбищах Восточной Европы, которые я проводил еще в той мирной жизни. Правда, до сих пор стрелять приходилось только по м и ш е н я м Что ж, все когда-нибудь делаешь в первый раз. Не успев, как положено, ухватить пистолет, я открыл неприцельную пальбу. Но в упор промазать трудно. Ближайший парень схватился за колено и упал. Второй получил пулю в брюхо, но остался стоять. Третий выстрел пропал, а четвертый лишь слегка зацепил еще одного ублюдка. Им хватило этого. Технологическое преимущество двадцатого века показало себя. Враги побежали. Даже парень с разбитым коленом рез ворванул за сообщниками. Надеюсь, у него будет гангрена. Проклиная ублюдков и одновременно радуясь, что никого не убил, я массируя спину, побрел к лодке. п с к о с к и е каникулы затянулись. Я продолжал вести расточительный образ жизни, но с некоторых пор заметил, что хозяин ночлежки присматривается ко мне. Когда я предложил ему купить кое-какие безделушки 20 века нашей эры и несколько шкур, датируемых мною на в с к и д к у 20 веком до нашей эры, Ухо решил, что нашел кого нужно. Эти вещицы издалека, сказал он, рассматривая ремешки с пластиковыми застежками, зеркальце и шариковую ручку. Угадал, не стал скрывать я. Они из за моря. Хочешь заработать? спросил он напрямик. За море сходить? усмехнулся я. Блеи же, сказал Ухо серьезно, за озеро. И что там найти? взял я серьезный тон. Там все уже есть. теперь усмехнулся и он. Нужно просто доставить товар сюда. Просто доставить? переспросил я с сомнением в голосе. Не просто, согласился Ухо. а й н а да. То, что доктор прописал. Кто-то готов платить за риск, а я знаю, как свести риск к нулю. Что ж, я с большой охотой взялся за привычную работу. Целый месяц переваливая контрабандный товар через о з е р о я размышлял над разговором с гоблином. Замысел в з р е в а л долго. Я о б г л а д ы в а л правила игры, перебирал в памяти исторические события и сопоставлял их с собственными возможностями. Все больше я склонялся к выводу, что ошибся еще на уровне постановки вопроса. Историю я знал как отчинаш, а из отчинаш помнил первую строчку и ф и н а л ь н о е аминь. Инвентаризация знаний показала, что я почти ничего не помнил из прочитанного в книгах и учебниках. Ну то есть, конечно, мог бы назвать правителей крупных стран и основные их преступления, мог бы припомнить даты великих битв, войн, бунтов, революций. Но знания достаточные для того, чтобы развернуть бурную деятельность, провернуть хитрую интригу, у меня напрочь отсутствовали. Ни одного исторического события я не знал в деталях. Главная проблема, однако, заключалась в другом: прежде чем рассчитывать шансы, нужно иметь интерес, а я вдруг понял, что не желаю ничего перекраивать. Ни одно из исторических событий не вызывало у меня досады от упущенных возможностей или ощущения национальной катастрофы. Кровавые войны, закаты цивилизаций, гибель культуры, порабощение народов представлялись быть может и печальным, но вполне естественным процессом. Я не видел особых прелестей от замены победителей в битвах и революциях, от прихода к власти того или иного монарха, а собственных возможностях я думал в последнюю очередь. Появилась бы четкая цель, дело другое, можно было бы и посиянс раскладывать. Цель же пока скрывалась в тумане. Гоблин упоминал о мальчиках-идеалистах, ш которым дай только шилку в качестве точки опоры. Упоминал он и о политическом проекте как любимой игрушке мужчин. В Сущности, что привлекательного в такой перекройке? И если вопрос расширить, зачем вообще людям хочется изменений? Один молодой, но уже известный среди соотечественников депутат мы познакомили с ь случайно на французской ривьере. утверждал, будто власть или деньги для мужчины только средства добиться лучших женщин. Мол, такова человеческая природа, как и вообще природа животных, разделенных на самок и самцов. Я тогда усомнился в его правоте. Сам то он просто благоухал тестостероном, но я з н а в а л и его коллег, которым давно не было дела до женщин, да и к прочим радостям жизни они уже охладили. Однако э т а старая гвардия, отнюдь не спешила оставить политику или бизнес. Без сомнения, помимо самок, людей привлекает могущество. А с д р е в н е й поры, когда физическая сила отошла на второй план, человеческое могущество воплощается в деньгах и власти. Деньги и власть. Деньги, чтобы обрести власть, и власть, чтобы обрести деньги. Потому как по отдельности компоненты могущества работают хуже. Но могущество во имя чего? Просто средства иметь всего и побольше. Это примитив, такой же, как охота за самками. Бесцельно загребать власть так же глупо, как копить деньги. Есть, наверное, любители, но большинство предполагает конвертировать могущество во что-то иное. Первое, что пришло в голову товарищу Бендеру, когда он получил миллион от Корейка, это объявить джихад Дании. Видимо, глубоко в нас сидит потребность в потрясении основ мироздания. Человек стремится перестраивать мир под собственный вкус. Вот в чем главная фишка. Касается ли это природы или общества или любого доступного фрагмента этого мира? Все до чего дотянутся руки. Человек желает создать свой мир или хотя бы мирок, пусть он не выходит за рамки его собственного владения. Творчество или, если угодно, д е м и у р ж е с т в о движет им. А если не удается создать или перестроить мир реальный, он предается фантазиям. В детстве многие из нас читали сказки и мечтали о королевстве, о собственном и з у р у д н о м городе. Затем пропаганда брала свое, и мы мечтали о революции, о высадке сошхуны на вражеский берег и освобождении затюканного колониальным режимом народа. Но опять же о стране, выкраенной по собственному, пусть и привнесенному и д е о л о г и и вкусу. Но и это время прошло, когда социализм рухнул, мы уже не мечтали. Возраст не тот, а время требовало энергичных действий, чтобы не остаться на обочине реальной жизни. Впрочем, большинство из нас осталось т а к и на обочине, но и мечтать разучилось. Детство, юность. Возможно, кто-то приходит к подобным мечтаниям позже или дольше сохраняет детские мечты. Одни идут в политику, в бизнес, другие читают книжки, погружаются в компьютерные игры или куют м е ч и с кольчугами. Похоже, гоблин был прав. Политический проект – прекрасный стимулятор человеческой деятельности, а переделка истории всего лишь фантазия вроде нарисованного на школьной тетради замка. Фантазия, которая для меня вдруг стала реальностью. Но в таком случае зачем же перекраивать историю в пользу какой-нибудь из сторон? А не лучше ли выкроить из этого полотна кусок для себя? Мысль показалась свежей, изменив постановку вопроса, я тут же получил массу идей. Ведь когда мы говорим об истории, то прежде всего имеем в виду политику, а политика, как известно, вершится в столицах. Между тем мир куда больше столиц, а история гораздо обширнее политики. И запреты или предостережения моих тюремщиков имеют за пределами политических центров куда меньшее значение. Таская мешки с контрабандой в лодку и из лодки, я перебирал в уме исторические площадки, где мог бы сыграть собственную игру. Кое-что из сказанного гоблином подтолкнуло мысль в нужном направлении, а небольшой шторм, разыгравшийся на Псковском озере, довершил формирование и д е и Нет, не зря я словно магнитофонную пленку снова и снова прокручивал в памяти разговор с гоблином. Рассказ о парадоксе с Беринговым мостом придал размышлениям нужный географический вектор. По этому мосту в Америку перебрались первые люди. По нему же, вернее уже не по л е д я н о м у настилу, а по скалистым быкам от моста туда перебрались и последние землепроходцы. Когда уже все лакомые куски планеты нашли своих новых хозяев, северо-западная часть континента оставалась свободной. Таким образом, в разработку попадал целый исторический пласт, который, что важно, я знал в деталях. Пласт насыщенный нереализованными возможностями, какие мне в нынешнем положении вполне по силам реализовать, реализовать и обратить к собственной пользе. И вот что еще важно: при всем богатстве возможностей эти залежи имели слабое отношение к власти. До сих пор я просто не расценивал покорение Америки как политическое событие, воспринимал скорее как героическую сагу, повесть о приключениях, географических открытиях, про путешественников. Я всегда читал с большей охотой, чем про императоров и полководцев. Мне приглянулся обширный шматок земной суши, который дольше других не потопчит сапог ни одной из империй, а раз так, то шматок этот с точки зрения цивилизованного человека считается безхозным. На долгие годы он стал шилом в заднице всякого русского патриота. Но вовсе не патриотический угар становится движителем проекта. Эстетика имперской идеи бродила в моем уме в ранней юности, но с тех пор я чуток подрос. Рисковать ш к у р о й ради дворцовой шайки, ради будущих коррупционеров и магнатов, поднести им на блюдечке Аляску вместе с био ресурсами, золотом и нефтью, благодарю покорно. Они все равно разворуют ее или продадут, как это, собственно, и случилось. Нет, я думал не об империи. Мне захотелось содрать с мира собственный кусок шкуры и посмотреть, на что я способен в качестве скорняка. Я загорелся как старатель, стремящийся застолбить золотоносный участок. Во всем этом было больше игры и азарта, чем политических утопий или переживаний об упущенных возможностях. Так что, приняв правила, саму игру я слегка изменил. Шило из задницы мы изымать не станем, сказал я слух. Лучше поменяем шило на мыло. Впрочем, дальнейшую ассоциативную цепь я озвучивать постеснялся, хотя на берегу штормового озера был совершенно один. Несколько дней ушло на то, чтобы уточнить детали. Из глубин памяти всплывали сведения о русской конквисте в Восточном океане. Я вспоминал даты открытий, географические названия, имена людей. Я искал ту силу, примкнув к которой, или вернее, используя которую, я смог бы повернуть ход истории к собственной пользе. Оставалась самая малость — взяться за дело. Вот тут-то мной вдруг овладела робость. Я долго не решался начать, откладывал, объясняя самому себе, что сперва должен все еще раз как следует продумать, подготовиться. Я мог так тянуть резину до бесконечности, но обстоятельства подтолкнули меня. В конце концов, наниматели уверовали в счастливую звезду, хранящую и товар, и курьера от штормов и таможни. Они поручили мне закупку товара, полагая, что скрыться с монеты я все равно не смогу. На обоих берегах за маршрутом строго присматривали, а куда можно деться посреди озера? Контрабандисты жестоко ошиблись.